Глава 37. Я думала подняться в спальню и полежать, но в последний момент изменила решение и отправилась в библиотеку. Вчера, выбирая чтение на вечер, я несколько раз прошла мимо полок с книгами, написанными на улосе, борясь с желанием открыть одну из них и попытаться увидеть слова чужого языка. Вдруг маленькая часть драконьей крови позволит мне это сделать? Глупая надежда. И сегодня не смогла заставить себя заглянуть в драконью книгу. Вместо этого спряталась в любимый закуток между стеллажей, села на пол, прислонившись к прохладной стене. Почему-то в последние дни мне все время было ужасно жарко. Внезапно я услышала, как открывается дверь, и в библиотеку кто-то входит. Тяжелые шаги, а рядом с ними быстрые, легкие, словно идут мужчина и женщина. «Когда?» — недовольно спросил женский голос. «Мне надоело изображать из себя прислугу. Зачем эта маскировка? Захотимые они сегодня же окажутся в наших руках». Я едва не поперхнулась, задавила в себе кашель, зажав ладонью рот. «Урха!» Я узнала ее голос, но только сейчас он звучал надменно и жёстко и произносил ужасные вещи, которые без сомнения давали понять. «Это больше не моя милая помощница Упырица. Это Химера. Здесь, в замке, совсем рядом». Я боялась сделать лишнее движение, опасаясь, что оно выдаст меня. «Мы ждали, ты сама знаешь. Он сказал, без него не начинать», — Произнес Лес. «Тот, кто раньше был лесом». Я подавилась воздухом. «Лес? Урха? Сколько еще химер заменила наших слуг? И кого они ждали?» «Но сейчас самое время, ты не думаешь? Пока младший ублюдок отсутствует, у нас будет больше шансов?» Никак не могла успокоиться та, что притворялась моей служанкой. «Пожалуй», — помолчав, согласился Лес. «Я уточню, можно ли начать?» Я едва дождалась, пока они покинут библиотеку, и хотела уже со всех ног мчаться разыскивать старшего лорда, чтобы сообщить ему эту чудовищную новость. Стены замка вовсе не защитят нас, потому что враги внутри. Надо срочно, срочно уходить, спрятаться у троллей. К ним они не посмеют сунуться. Я почти вылетела за дверь, но вовремя сообразила, что не должна привлекать лишнего внимания. «Надо идти медленно, спокойно», — уговаривала я себя, в то время как каждая клеточка моего тела, казалось, скручивалась от ужаса. Живот на секунду затвердел, и я погладила его. О нет, горошенко, не сейчас. Вроде отпустила. Поднимаясь по лестнице, столкнулась нос к носу с урха, спускающейся мне навстречу. Едва не закричала, однако вместо этого заставила себя улыбнуться. Все хорошо, госпожа? Приветливо спросила служанка, и на короткий миг я готова была поверить, что все услышанное померечилось мне. И все же нет, это был ее голос. Все хорошо, спасибо, урха. Третий этаж был запретной территорией. Даже сейчас я с трудом могла подавить трепет. Но счет шел на минуты. Неведомый кто-то, кого ждали, в любую секунду отдаст приказ. Где же искать Свекра? Я торопливо шла по коридору, дергая ручки на дверях. Почти все оказались закрыты, кроме одной. Она вела в спальню Олии, где все оставалось нетронутым с тех пор, как родился Скай. Интересно, как часто старший лорд бывает здесь? Признаться я не надеялась застать его в комнате, и сначала не разглядела фигуру в черном, сутулившуюся в тени у клавесина. Старый дракон поднял голову на звук открывающейся двери и рявкнул: «Как ты посмела!» Он не договорил, видно догадавшись о чем-то по моему лицу. Тут же стал сдержан. Что случилось, Маргарита? Я тихонько прикрыла за собой дверь, подошла ближе, волнуясь, что нас могут подслушать, и пересказала разговор. Я не знаю, сколько здесь настоящих слуг, а сколько химер, закончила я. Только бы он мне поверил, только бы не начал вновь отчитывать, говоря, что это детский лепет. Но я видела по глазам, он верит. Взял за плечи и наклонился к самому уху. «Так, девочка, сейчас мы спокойно спустимся, выйдем во двор, и я отнесу тебя в тиш. Они туда не сунутся, тролли серьезные противники». «А как же Тиар?» «Я вернусь за ним». Он взял меня за руку, и я подумала, что его ладонь на ощупь напоминает ладоньская. Если зажмуриться, можно представить, что муж рядом. «Ничего, совсем скоро я его увижу». Мы спускались по лестнице, натыкаясь на слуг, а я думала только об одном. «Вот этот парнишка, который чистит обувь, он уже тоже химера? А наша кухарка?» Свёкор говорил что-то, я не в попадке вала и улыбалась, он ободряюще сжимал мою ладонь. «Молодец, девочка, все правильно делаешь». Вот только выход из замка был перекрыт. У двери стоял лес, поигрывая тростью. Само по себе странное зрелище, но он уже почти не таился, ожидая последнего приказа. Рядом на скамеечке сидела урха, делая вид, что перебирает одежные щетки. А неподалеку стояла еще тройка слуг. Они не смотрели в нашу сторону, но и так было ясно, что они нас не выпустят. «Мусорный тоннель!» – прошептала я, надеясь, что он услышит, и старший лорд кивнул. Но на кухне нас тоже ждали. Кухарка, наша милая, любопытная толстушка, деловито резала хлеб огромными ломтями, чего никогда раньше не сделала бы. Рядом с ней полукругом расположились помощницы. Ничего не делали, сидели, сложив руки на коленях. И это было так жутко, так неправильно. Видеть тех, к кому привык, кому привязался, и понимать, что их настоящих больше нет. Здесь мы тоже не пройдем. Мы вышли из кухни и встали на черной лестнице. В прошлый раз Гвен вывела нас в мусорный тоннель кружным путем, но я не запомнила дорогу. И где сейчас искать экономку? Старая гоблинка сама нас нашла. Вынырнула откуда-то сбоку и безмолвно махнула рукой, приглашая идти за ней. Мы с лордом Ньордом переглянулись и поняли, что иного выхода у нас нет». Гвен свернула за поворот, мы следом. Видимо, она вела нас той самой тайной дорогой. Еще поворот, и мы очутились в круглом зале с низкими потолками. Слабый свет падал из небольших отверстий, пробитых в каменной стене. Гвен ожидала здесь, а рядом с ней я разглядела высокую фигуру нашего охранника-дракона. «Тиар!» — с облегчением выдохнула я. все таки у двух драконов больше шансов пробиться». «Как хорошо, что ты здесь! Там химеры, заменили всех наших слуг, а мы даже не заметили! Они ждут приказа кого-то, кто прибыл только вчера, и...» Я вдруг почувствовала, что лорд Ньюорд отодвигает меня за спину, и удивилась. «Тиар? Гвен?» «Здравствуй, дитя», — сказал Тиар, — но это уже был не его голос, да и самого русоволосого дракона больше не существовало. Напротив нас, скрестив руки на груди, стоял тот, кого раньше называли Эвором Харусом. Он вернул прежний облик специально, чтобы я узнала его. «Они ждали меня. Ничего не стоило справиться с молодым наивным драконом» которого так легко оказалось заманить в ловушку с помощью печенья. Старший лорд отступал, закрывая меня собой, а Эвор Харус, улыбаясь, медленно шел за нами. Ему некуда было торопиться, он знал, что мы в ловушке. «Гвен?» «Я не Гвен», – прошелестел голос, а у меня перехватило горло. «Это не Гвен, нашей доброй гоблинги больше нет». «Все ждут моего приказа», – продолжал между тем Эвор. «А «Никого не выпустят живым, но у меня выгодное предложение, лорд». Ты добровольно отдаешь девчонку, а я возвращаю тебе замок, гору Ньюрд и твоего сына? Я хочу сам, своими руками, не торопясь и с удовольствием, убить эту маленькую дрянь. Не могу допустить, чтобы девчонка погибла во время битвы, а я лишился бы удовольствия отомстить за гибель брата. Поэтому даю тебе последний шанс. Ты сейчас повернешься и уйдешь, оставив мне Маргариту. Мы покинем замок сегодня. Лорд Ньюрд обошел меня, направляясь к выходу. Разве я могла ждать чего-то иного? Разве он станет жертвовать замком, подданными, своим сыном? Конечно, нет.